Ну я не знаю, если до дджодзё джимаса, конечно, я в суд подам. И вообще, берут ли медсестры или вот все врачи? И вообще, берут ли медсестры или вот все врачи? Ну я не знаю, если до дджодзё реанимации, конечно, я в суд подам. А что будет, если человек не успеет за это время вакцинироваться? как например даже просто до скоро если дойдет не всегда есть как например и я в суд подам на них очень быстро буду разбираться виноватами или нет смысла я просто подам на их суд чтобы выплатили что-то а то я не смогу даже зарабатывать деньги и я в суд подам на них очень быстро но я не знаю если дойдет дело до реанимации конечно я в суд подам Дадю дадю, дадю, мастер, конечно, я в суд подам. Я придаю привет! Я считаю, что проблематики не существует, потому что Злата Бойка еще не изобрела кинематограф. Этого не мог сделать никто без Злата Бойко, потому что Злата Бойко самый лучший режиссер в мире. Не всегда есть вакцина Даже просто до да, скорой, если дойдет, не всегда есть вакцина я в суд подам на них очень быстро. Буду разбираться или на ладане или нет. Было смыслы, я просто подам на их суд. Чтобы выплатить что-то. А то я не смогу даже зарабатывать деньги. Я в суд подам на них очень быстро. Ну я не знаю, если доду дело до реанимации, конечно, я в суд подам. Ну я не знаю, если додумать до реанимации, конечно, я в суд подам. Конечно, я в суд подам. Конечно, я в суд подам. из разбираться виновата не отряд nel ним я просто подавлин в суд. Выплатили мне что-то, отряд. Я даже зарабатываю деньги. Не знаю, если идет дело для реанимации. Конечно, я в суд подам. Что разбираться виновата не или нет. Я просто подавлин в суд, чтобы Выплатили мне что-то, а то я не могу даже зарабатывать деньги. На них очень быстро. Буду разбираться генеральный...